Глава двадцать вторая Ричард медленно поднимался по лестнице с завтраком на подносе, стараясь ничего не разлить. Он хотел, чтобы все было безупречно и не возникло ни одного повода для недовольства, но это было единственной причиной его медлительности. Он еле перебирал ногами, не желая выяснения отношений, столь необходимого и неизбежного. Он замер у двери спальни, собираясь с мыслями. А нужно ли стучать? В конце концов, это была его спальня, официально их общая спальня. Хотя вчера он спал на диване, даже после того, как убедил Валери, что ей лучше ночевать в Шамбардот, а не в комнате его дочери. Свет в общем зале наконец-то погас, так что путь, вероятно, был свободен. Валерий, надо признать, с радостью его послушалась. Решив не стучать, Ричард локтем аккуратно нажал на ручку, и толкнул дверь ногой. Если он ждал, что в комнате будет темно, и ему придется будить Клер утренним чаем, то глубоко ошибался. Жалюзи были подняты, комнату заливал солнечный свет, а Клер восседала в центре кровати, обложенная горой подушек, со скрещенными на груди руками, а выражение лица обещало, если и не конец света, то как минимум серьезное ухудшение погоды. «Я слышала, как ты копошился за дверью, Холодно произнесла она. «Не знал, проснулась ты уже или нет», ответил он с фальшивой жизнерадостностью. «Я принес чай и сок, и круассаны, если захочешь». Поставив перед ней поднос, он чмокнул ее в лоб. К его величайшему удивлению она не сделала попытки уклониться. «Спасибо», сказала она просто. Как самочувствие. Он примостился на краешке кровати. «Немного ошеломлена, Ричард, если честно». «Да, подходящее слово ошеломлена. «Да», — протянул он задумчиво, словно доктор, ставящий диагноз. «Прости, что не встретил в аэропорту. Не знаю, как это выскочило из головы». Она осторожно потянула за край круассана, стараясь не крошить на постель. «Я правда думаю, Ричард...» Видно было, что она изо всех сил старается сохранять спокойствие, но потому, как она дернула за другой краешек круассана, Ричард понял — «Нужно вести себя осторожно, иначе не миновать беды. Считаю, что твоя неявка в аэропорт — это последнее, что нам стоит сейчас обсуждать, правда?» Она посмотрела ему в глаза, и он ответил ей тем же, решительно настроенный не сдаваться. Ну, по крайней мере, не сразу. «Наверное, да». «Не помню даже, как оказалось в кровати. Ты меня принес?» «Да, конечно». «И ты переодел меня на ночь?» «Да», — повисло молчание. «Мы ведь все еще женаты?» Снова молчание. «А та, другая женщина, постоялица в Шамбурдотт. Но ее ведь здесь не было, когда...» «Конечно, нет. Она отправилась к себе, я отнес тебя наверх и устроил поудобнее». «Кто она?» В голосе Клер слышалась тревога, а к этому он не был готов. «Она постоялица в...» «Да, постоялица в Шамбурдотт. Ты уже говорил». «Но кто она?» «Ее зовут Валерий дарсе и она сейчас в поисках дома в этих местах». До него внезапно дошло, что он понятия не имеет, зачем Валерий дарсе приехала в эти места. «И вы вдвоем...» — вопрос так и не заданный, до конца повис в воздухе. «Ничего такого, просто постоялица и хозяин гостиницы». «Правда? Так значит, всем привлекательным гостям ты одалживаешь пижаму со своей монограммой? Они за это доплачивают?» «Это длинная история», — угрюмо произнес он. «Эту пижаму я подарила тебе на Рождество», — добавила она с явно наигранной обидой на лице. А он внезапно вспомнил. «На то самое Рождество». Они приняли решение постараться стать ближе физически, вернуть в отношения былую страсть, несмотря на всю усталость и разочарование среднего возраста. Она купила ему шелковую пижаму, а он ей длинную шелковую же ночную сорочку. Это был красивый жест. Они радовались тому, как элегантно выглядят в подарках и какими зрелыми себя чувствуют. Они так отличались, хоть это и осталось невысказанным, от их друзей, Томпсонов. К вечеру между ними так и искрило, причем буквально, и в тот момент, когда из искры должно было вспыхнуть пламя страсти, Разряд статического электричества прошел между их шелковыми нарядами, отчего Ричард шлепнулся на пол, отколов зуб, а Клер заработала мигрень, не проходившую целую неделю. Это была катастрофа. Про себя он понадеялся, что Валерий не станет слишком активно наглаживать паспорту, иначе бедный пес превратится в злобного дикобраза. Он покачал головой. Неподходящее время для мыслей о Валерии. «А пистолет?» Клер, очевидно, решила, что разумнее будет закрыть тему шелковой пижамы. «Повторюсь», — сказал он, — «это долгая история». Она со вздохом отставила в сторону поднос и устроилась поудобнее под одеялом. «Что ж, у меня полно времени, Ричард. Давай послушаем твою историю. Эти странные костюмы, пистолеты, красивые женщины — все это так напоминает один из твоих фильмов. Я вся внимание. Он терпеть не мог фразу «один из твоих фильмов». Словно он ребенок, и это его игрушки, а она слишком взрослая для них. Хотя в чем-то она была права. Это действительно напоминало классический фильм в жанре нуар, особенно вчерашняя сцена с беспамятной Клер, лежащей на диване, Валерий, стоящий над ней в пижаме героя, и самим героем, сжимающим в руке пистолет. Сплошной Рэймонд Чандлер в комплекте с Богартом и Бекколл. «Ричард», — Клер щелкнула пальцами, — «где ты витаешь? В очередном фильме, да? Постарайся задержаться в настоящем, дорогой, ты сможешь». «Хорошо», — сказал он, сам не зная, что говорить дальше. Но внезапно где-то внутри вспыхнула мысль, что честность — лучшая политика. Кроме того, он понимал, что не в состоянии выдумать что-то, хоть отдаленно совпадающее с известными ей фактами. «Несколько дней назад у меня остановился мсье Граншо. Следующие полчаса или около того, она внимательно его слушала и следила за тем, как Ричард то садился, то принимался расхаживать по комнате, излагая свою историю. Она задала странный вопрос, но дальше в основном внимательно слушала, кивая в нужных местах, проявляя участие там, где это требовалось, закатывая глаза при описании Дженни и Мартина и в итоге замерла, обдумывая услышанное. «Скажи мне правду, Ричард», — попросила она мягко, словно родитель, желающий, чтобы ребенок сам сознался в содеянном. «Это сюжет фильма или правда?» «Правда. Я могу проверить, ты же знаешь. Забить это в Google или в БДФ и за минуту, а то и за пару секунд получить название какого-нибудь малоизвестного фильма из сороковых». Он снова поднялся. Ей было отлично известно, как зацепить его побольнее. Интернет-база данных о фильмах, его главный враг, его ночной кошмар, его проклятие и, безусловно, его победоносный противник. До появления и БДФ с его мощной поисковой системой у руля стояли такие, как он. Ходячие киноэнциклопедии, вооруженные разве что затертым Холливеллом, высоко ценившиеся хранители света истории кино. А сейчас один клик, и тебе уже известно все о Кирке Дугласе. Полная фильмография, количество браков, фото, цитаты и персональные сведения. Никто из подобных Ричарду не мог с этим тягаться. Он замолчал, погрузившись в раздумья. Я так и думала. Она стряхнула воображаемые крошки с кровати и попышнее взбила подушки. Не понимаю, что на тебя нашло, Ричард. Честно, просто не понимаю. Но сомневаюсь, что от правды станет хуже. «Ты связался с этой женщиной, Валерий, которая, без сомнения, просто очаровательна, а теперь и с Мартином и Дженни, и участвуешь во всяких играх с переодеванием». Она вздохнула. «Полагаю, мне следует порадоваться за тебя. Ты ведь этого хотел?» «Что ты имеешь в виду?» У него возникло ощущение, что спорить бесполезно. «Разнообразие в сексуальной жизни. Разве не этого ты хотел?» «У меня нет никакой разнообразной сексуальной жизни». «О, бедный Ричард, я прекрасно помню, как ты предложил мне подумать об открытом браке, и теперь понимаю, о чем ты говорил. Надеюсь, тебе это нравится, правда?» Ричард тоже прекрасно помнил тот разговор. Погрузившийся в депрессию из-за недавней потери работы, он отчаянно хотел добавить немного новизны и острых ощущений в их жизнь, точнее, в свою жизнь. Как и большинство мужчин, павших жертвами кризиса среднего возраста, Он первым делом подумал о сексе и действительно предположил тогда, что им, возможно, следует немного расслабиться. Конечно, когда страдающий мужчина заявляет что-то подобное, это следует расценивать как громкий крик о помощи, хотя в таком случае вышеупомянутому мужчине лучше бы забиться в угол и в самом деле громко кричать оттуда «Помогите!», а не изображать из себя загадочного повесу с кучей поклонниц, как умудрился под хмельком сделать Ричард чтобы заставить Клер поволноваться. В следующие шесть месяцев Клер на самом деле обзавелась кучей поклонников, жила в открытом браке и отлично проводила время, в то время как Ричард торчал дома, лелея свои печали. «Зачем ты здесь, Клер?» «Сама не знаю», — тихо призналась она. «Я скучала по тебе, хотела убедиться, что ты в порядке и рада видеть, что так и есть. Как бы ты ни развлекался, Ричард, тебе это идет». «Лицо полно жизни, в глазах огонь, и ты, конечно, можешь мне не поверить, я счастлива это видеть». Он нежно сжал ее руку. «Признаться, я рассчитывала приехать и застать тебя в печали, Ихандре. Наверное, надеялась, что ты нуждаешься во мне». Он не знал, что сказать. Всего три дня назад он ни о чем другом не мог думать и вполне подходил под ее описание. Он по-прежнему любил ее, и она, очевидно, продолжала любить его. Но они понимали, что иногда, даже после прожитой вместе жизни, особенно после прожитой вместе жизни, этого просто недостаточно. К середине дня они уже стояли под табло отправлений на главном вокзале Тура. Они успели приятно посидеть за ланчем и обсудить Алисию, избегая разговоров о практических трудностях их нынешнего положения понимая, что нет нужды срочно расставлять все точки над «и», как она выразилась, и лучше пока оставить все как есть. Ричард полагал, что Клэр немного погостит, но оба поняли, что это не очень хорошая идея. Вместо этого Клэр решила на пару дней отправиться в Бордо, навестить старого друга. Ричард не стал уточнять кого, а сама она не вдавалась в подробности. «Я рада, что приехала, Ричард», — призналась Клэр, стоя на ступеньке вагонной лесенки. «Я тоже», — сказал он, легко целуя ее в щеку. «У нас всегда будет Париж», — добавил он и тут же пожалел об этом. Она улыбнулась ему. «Мы были его лишены, пока ты не приехал в Касабланку, но этой ночью снова обрели. Видишь, иногда я все-таки прислушивалась к твоим фильмам». Она поднялась по лесенке и поставила саквояжи на ступеньку у ног. «Я позвоню тебе», — пообещал он ей. «Хорошо. И, Ричард?» «Да. Будь осторожен с пистолетами. Иногда они стреляют, ты ведь знаешь?» «Я думал, ты мне не поверила». «До свидания», — сказала она, посылая ему воздушный поцелуй. Ричард развернулся, довольный настолько, насколько позволяли данные обстоятельства, и пошел обратно через билетные кассы, находящиеся в огромном зале с высокой стеклянной крышей. И тут же замер, когда прямо перед ним мелькнул знакомый высокий силуэт. Да, крыша была высокой, но только так она и могла принять под свою сень такую здоровенную ковбойскую шляпу, как эта».